и, можно даже сказать, боготворил семейство Кроули, этот источник всего его благосостояния. В уютной комнате за лавкой висел вырезанный из бумаги силуэт его бывшей хозяйки и рисунок ее работы, изображавший старошку-привратника в королевском Кроули. А единственным добавлением, какой он внес в убранство дома на Керзон-стрит, была гравюра, на кое представлена было Королевская Кроули в Хемпшире, резиденция сэра Уолпола Кроули, баронета. Последний восседал на золотой колеснице с запряженной шестью белыми конями, бегущими вдоль озера, где плавали лебеди и разъезжали лодки с дамами в кринолинах и музыкантами в париках. Реглс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 Но кто пожалеет? Бедного цирюльника, который напрасно ждет уплаты за то, что пудрил головы ливрейным лакеем? Или бедного плотника, сооружающего на свои средства павильоны всякие другие зателевые штуковины для завтрака миледи? Или беднягу портнова который по особой милости управляющего получил заказ и заложил все, что мог?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 были наглухо закрыты для нашей маленькой авантюристки. Что касается мира светских женщин и их обычаев, то автор может говорить о них, конечно, только понаслышке. Мужчине также трудно проникнуть в этот мир или понять его тайны, как догадаться, о чем беседуют дамы, когда они удаляются наверх после обеда и только путем настойчивых расспросов удается получить кое-какое представление об этих тайнах. Проявляя подобную любознательность, всякий, гуляющий по тротуарам Пэлмэл или посещающий столичные клубы, узнает, как из личного опыта, так и из рассказов знакомых, с которыми он играет на бильярде или завтракает, кое-что о высшем лондонском обществе. А именно, что подобно тому, как есть мужчины, вроде рода Кроули, о положении которого мы только что упоминали, представляющиеся важными особами, лицам, не знающим света, или неопытным новичкам, еще не осмотревшимся в парке и постоянно встречающим означенных джентльменов в обществе самой знатной молодежи. Точно так же есть и леди, которых можно назвать любимицами мужчин, поскольку они пользуются успехом решительно у всех джентльменов, хотя и не вызывают никакого доверия и уважения у их жен. Такова, например, миссис Фаербрейс, леди с прекрасными белокурыми локонами, которую вы каждый день можете видеть в Хайт-парке, окруженную самыми знатными и прославленными дэнди нашей страны. Другая такая леди, миссис Роквуд, о вечерах которой постоянно пишут великосветские газеты, ибо у нее обедают посланники и вельможи. Да и многих других дам можно было бы назвать, если бы они имели отношение к нашей повести. Но в то время как скромные люди, далекие от светской жизни, или провинциалы, тяготеющие к высшему кругу, любуются в общественных местах на этих дам в их мишурном блеске или завидуют им издалека, лица более осведомленные могли бы сообщить, что у этих особ, которым так завидуют, не больше шансов войти в так называемое «общество», чем у какой-нибудь мелкопоместной помещицы в Сомерсетшире, читающей о них в Морнинг-Пост. Людям, живущим в Лондоне, известно эта печальная истина. Сколько раз вам приходилось слышать, как безжалостно исключаются из общества многие леди, казалось бы, занимающие высокое положение и богатые, Их отчаянные попытки проникнуть в этот круг, унижения, которым они подвергаются, оскорбления, которые терпят, ставят в тупик всякого, кто изучает род человеческий или женскую его половину. Это стремление, невзирая ни на что попасть в высший свет, могло бы послужить благодарной темой для писателя, обладающего умом, досугом, и превосходным знанием родного языка, необходимым для того, чтобы написать такую повесть. Те немногие дамы, с которыми миссис Кроули встречалась за границей, теперь, когда она вернулась в Англию, не только не пожелали бывать у нее в доме, но при встрече намеренно не узнавали ее. Удивление достойно, как все светские леди вдруг... Забыли ее лицо. И, конечно, самой Ребекке было не очень-то приятно в этом убедиться. Когда леди Бейраккерс встретила ее в фойе оперы, она собрала вокруг себя дочерей, как будто они могли заразиться от одного прикосновения Бекки. И, отступив на шаг или на два, и устремив пристальный взгляд на своего маленького врага, заслонила их своей грудью. Но не так-то легко было смутить Ребекку. Для этого требовался поистине разящий взгляд, а не то тупое оружие, какое представляли собой тусклые и холодные гляделки старухи Бейраккерс. Когда леди де часто скакавшая верхом вместе с Бекки в Брюсселе, встретила открытую коляску миссис Кроули в Хайт-парке, ее милость вдруг ослепла и оказалась решительно неспособна узнать свою прежнюю приятельницу. Даже миссис Бленкинсоп, жена банкира, отвернулась от нее в церкви. Теперь Бекки регулярно посещала церковь. И назидательное это было зрелище, как она появлялась там вместе с Родденом, который нес два больших золотым обреза молитвенника –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 С семейством твоего брата, чем во вражде, Как эти дураки бьют и. Когда твой отец умрет, Королевская кроули Будет для нас удобным пристанищем на зиму. Если мы в разоримся, Ты будешь резать жаркое за обедом И присматривать за конюшнями. А я буду гувернанткой у детей,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 Пит Кроули принял письмо очень милостиво, более милостиво, чем принимала мисс Кроули прежние письма Ребекки, переписанные рукой родана Что же касается леди Джейн, то она была очарована письмом и ожидала, что муж сейчас же разделит наследство тетки на две равные части и одну отошлет брату в Париж.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 быть полезным при случае ее маленькому сыну. Таким образом, между братьями состоялось почти полное примирение. Когда Ребекка приехала в Лондон, Пита с супругой не было в городе. Она не раз проезжала мимо старого подъезда на Парклейн, чтобы узнать, вступили ли они во владение домом мисс Кроули.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 Сами начнут приглашать меня, когда увидят, что мужчинам со мной интересно. Для всякой леди в подобном положении принадлежностью, столь же необходимой, как коляска или букет, является компаньонка. до чего же трогательно, что нежные эти создания, которые не могут жить без привязанности,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 Это столь же приятное напоминание, как череп, фигурировавший на пирах египетских бонвиванов. Странное сардоническое напоминание ярмарки тщеславия. Что и говорить, даже такая разбитная, наглая, бессовестная бессердечная красавица, как миссис Фаербрейс, отец которой умер, не снеся ее позора. Даже прелестная смелая мисс Вампер, которая возьмет верхом барьер не хуже любого мужчины в Англии и сама правит парою серых в парке. А мать ее до сих пор держит мелочную лавочку в бате. Даже эти женщины такие дерзкие, что им кажется сам черт не брат, и те не решаются показаться в обществе без компаньонки.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 «Вам действительно нужна овчарка!» — сказал маркиз и, выставив вперед подбородок, с отвратительной улыбкой уставился на Ребекку. Именитый лорд Стайн стоял около камина, прихлебывая кофе. Огонь весело пылал и потрескивал за решеткой. На камине горело штук двадцать свечей во всевозможных причудливых канделябрах, золоченных, бронзовых и фарфоровых. Они восхитительно освещали Ребеку, которая сидела на софе, обитой пестрой материей. Ребека была в розовом платье, свежем, как роза. Ее безупречно белые руки и плечи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 Свечи освещали, и блестящую лысину лорда Стайна в венчике рыжих волос. У него были густые косматые брови и живые, налитые кровью, глаза, окруженные сетью морщинок. Нижняя челюсть выдавалась вперед, и, когда он смеялся, два белых торчащих клыка хищно поблескивали. В этот день он обедал с особыми,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 «Только свирели не хватает!» «Бью тройкой!» — произнес Родан за карточным столом. «Послушайте-ка вашего мелебея! проворчал благородный маркиз. «Какое в самом деле букалическое занятие! Он стрижет барашка! Невинного барашка! Черт возьми! Какое белоснежное руно!»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 «Это мой херувим. Горю это своей няне», — сказала ребека, но не двинулась с места. Посмотреть, что с ребенком. «Вы лучше не ходите к нему, а то еще расстроите себе нервы», — сардонически заметил лорд Стайн. «Пустое», — ответила она, слегка покраснев. Он наплачется и заснет. И они снова заговорили об опере. Однако Родан, выскользнув украдкой из гостиной, пошел взглянуть на своего сына и наследника. И только убедившись, что верная доля занялась ребенком, вернулся к обществу.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 Родан покупал сыну много книжек с картинками и завалил его детскую игрушками. Стены ее были все покрыты картинками, которые отец приобретал на наличные деньги и приклеивал собственноручно. Когда миссис Кроули освобождала его от обязанности сопровождать ее в парк, он приходил к сыну и проводил с ним по несколько часов.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 чуть не выронил его из рук. Родан-младший уже приготовился громко заплакать. Удар был так силен, что вполне оправдывал это намерение. Но только что он скривил рожицу, как отец зашикал на него. «Ради бога, Роди, не разбуди маму!» И ребенок, очень серьезно и жалобно посмотрев на отца, закусил губы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 который отрывался от обеда или от раскрашивания солдатиков на картинках. Когда она уходила, в детской еще долго носился запах розы или какое-нибудь другое волшебное благоухание. В глазах ребенка мать была неземным существом, Гораздо выше отца, выше всего мира. Ей можно было только поклоняться издали. Кататься с матерью в экипаже казалось ему священнодействием. Он сидел на скамеечке, не осмеливаясь произнести ни слова, и только глядел —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 «Чудо искусства», где он мог видеть свое удивленное личико и отражение доли, странно измененное и витающее на потолке, когда она взбивала и разглаживала подушки на постели. «Бедный, одинокий, заброшенный мальчуган!» «Мать — это имя божества!»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 и лишь умеренно выказывала ему свое презрение. «Может быть, он и нравился ей от того, что был глуп. Он был ее старшим слугой и метрдотелем, ходил по ее поручениям, беспрекословно слушался ее приказаний, безропотно катался с ней в коляске, отвозил ее в оперу, а сам развлекался в клубе, пока шло представление»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 «Овчарка-компаньонка, у Бекки Шарп компаньонка. Разве не смешно?» Думала про себя миссис Кроули. Эта мысль очень забавляла ее. Однажды утром в воскресенье, когда Роддон Кроули, его сынишка и пони совершали обычную прогулку в парке, они встретили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 На ней стояла «Мистер Сегли, доверенный агент компании «Черный алмаз, безольный уголь», «Угольная верфь, Темс-стрит» и коттеджи «Анна-Мария, Фуллем-Роуд». Маленький Джорджи подошел и стал рассматривать шотландского пони. «Хочешь прокатиться?»